в коловостью 178 от з от з Ван было уже собирался нанести 200-й удар, но последнее выкрик парня заставило его остановиться. Привидев того, как его мучитель опустил ногу, безымянный парнишка почувствовал облегчение и поднял голову. Про себя он осыпал его самыми чёрными проклятиями, но старательно не показывал на лицо своё негодование. Вместо этого он сладким голоском затянул: "Ты не устал, папочка? Я хорошо умею делать массаж". «Почему бы тебя не прилечь вон там? Мой массаж изгонит из тела всю усталость. Можешь преподать мне урок, когда отдохнёшь». Ван Була выгнал бровь, услышав льстивый тон паренька. Так искусно подхалимничать мог только человек, у кого было много практики. Ван Була вновь заподозрил, что этот малый был не тем, за кого себя вдавал. За исключением странного тела ничего не указывало на то, что перед ним был принц. Особенно подозрительным выглядела его умение подлизываться. Его лесть пришлась Ван Була по вкусу, даже выражение его лица смягчилось. И оценивающе посмотрев на парня, он и холодно сказал, «Будь ты таким покладистым с самого начала, ты избежал бы взбучки. Что ж, попочка не станет тебя бить, если будешь вести себя хорошо. А теперь скажи, как ты сюда попал?» Ван Боле покашлял и потрепал парня по голове. Тот опять чуть не разрыдался. С одной стороны его избили, с другой он понимал, почему это произошло. Человек перед ним не оставил на нём живого места, за такое его можно только ненавидеть. Но добрые словам учителя странным образом тронули его. Он быстро закивал и с льстивой улыбкой продолжил. «Папочка, я действительно из империи Черномирья. Я прин...» Тут он заметил, как у Ван Буэллы потемнело лицо, поэтому осёкся на полусловие. «Папочка виноват. Я не принц. Я простой крестьянин из империи Черномирья. Обычно этой истории я пудрю мозги другим всяким простофилям. Когда я отыгрывал роль принца, меня внезапно перенесло сюда!» Выкрикнул парень, и из страха, что Ван Буэлла ему не поверит, он достал именную пластину. «Посмотри, папочка! Это моя личность в империи! Я был неправ! Мне не стоило врать! Пожалуйста, прости меня, папочка!» Ван Буэлэ с блеском в глазах взял пластину. Проверив её божественным сознанием, он выяснил личность этого парня. Другой информации в ней не было. Ван Буэлэ не сильно верил, что этот паренёк был принцем. Когда тот заявил, что не является принцем, Ван Буэлэ опять заподозрил ложь. «Может ли такое быть, что я избил настоящего принца до состояния полнейшей покорности?» Ван Боллэ прищурился. Он внезапно додавил на купунктурную точку на макушке парня. Не став дожидаться реакции, он использовал особую технику для проверки души из тёмных искусств. Ему было не впервые использовать поиск души. Но сейчас он слегка поменялся в лице, в голове парня ничего не было, ни одного воспоминания. Такое было невозможно даже при поиске души законченного глупца. Если только воспоминания человека кто-то не стёр, а новые не успели появиться. Судя по рассказу парня, это было мало вероятно. Интересно, он не мешает поиску души, но и его разум пуст. Иван Болов внезапно заподозрил, что странный парень мог оказаться принцем. Пока он об этом думал, парень дрожал от страха, боясь очередного избиения. Он нервно пролепетал: "Не пойми меня неправильно, папочка. С детства моё тело было не таким, как у всех остальных. Другие уже пытались проверить мой разум, безрезультатно. Я не знаю, в чём дело. Пожалуйста, не бей меня". По щекам парня потекли слёзы. Он рухнул на колени, словно забыв про бесценные сапоги, сшитые за волос тысяч наложниц. При виде полной капитуляции, культивации, стадии создания ядра, жалкого вида и невпечатляющей ауры, Ван Буэлла на всякий случай решил обыскать парня и его бездонные сумки. Он изучил даже крохотные стекляшки на его наряде. Убедившись, что они были мусором, Ван Буэлла нахмурился. У него не нашлось храмических сокровищ, у этого парня не было ни гроша в кармане. Если перед ним действительно сидел принц, ту явно какой-то очень бедной страны. Перед так-томо выводом Ван Болл потерял к нему интерес, ему даже стало лень выяснять его имя. Ладно, твоё происхождение меня не волнует. Это не моё дело, холодно сказал он. Удачи, теперь ты сам по себе. Ван Болл развернулся и двинулся к выходу. Он пришёл сюда, чтобы немного проветрить голову, на какие-то особые открытия он не рассчитывал. Перед возвращением к работе над карающим счётом сразитель не бёс в легионе Ледяной Феникс, он хотел ещё немного поисследовать окрестности. Парень на земле быстро закрутил головой, только сейчас он понял, что оказался в незнакомой пещере. Когда он посмотрел на Ван Пола, тот уже шёл в сторону выхода. "Папочка, где мы?" выкрикнул он. Ван Бола остановился, раз парень назвал его папочкой, он должен был как-то о нём позаботиться, поэтому бросил нефритовую табличку с картой цивилизации Божественной Ока. Парень ловко поймал и проверил её содержимое. На карте не нашлось ни одного знакомого места. В неизвестном месте, отрезанный от своих находиться здесь было тревожно и очень опасно. Когда выберешься, будь осторожен, а то тебя могут схватить и сделать рабом. Заметив тревогу в глазах юноши, Иван Бол решил всё же предупредить его о возможной опасности. Как парень будет отсюда выбираться, его не касалось. Он пересек пещеру и добрался до входа в тоннель, намереваясь вернуться по нему к кораблю. Подожди меня, папочка! раздался позади неровный крик. У парня не было другого выхода, незнакомая карта только усилила его тревогу. Похоже, только папочка мог помочь ему не сгинуть в этих неизведанных краях. Его избили, да, но всё же не убили. Это побудило его напроситься путешествовать с ним. Он боялся разгневать Ван Бола, но страх перед неизвестностью был намного сильнее. Добежав до него, он принялся его масливать его так, как только мог. Похоже, он задействовал весь свой талант. Идя впереди, Ван Бол слегка повернул голову и посмотрел на парня, который следовал за нём словно послушная собачка. Чем дольше он слушал лестные комплименты, тем сильнее убеждался, что перед ним был никакой не принц. Поэтому из астероида он выбрался с предельно серьёзным лицом, неподалёку ожидал корабль. Стоя на поверхности астероида, он повернулся к своему новому спутнику. «Хватит за мной таскаться! Папочка, не бросай меня! У меня есть сестра, знаменитая на всю империю Черномерия красавица! Я могу тебя с ней познакомить! Не волнуйся! С моей помощью у вас точно всё получится!» Для пущей убедительности он ударил себе кулаком в грудь. осознав, что маслит Иван в Авалоне получилась, он попытался подкупить его. Аван Болане не могла заинтересовать девушка, которую он никогда даже не видел, однако беззамённый парнишка кое-кого ему напомнил. По характеру этот парень был очень похож на Ослика. Они оба начали слушаться только после хорошей трёпки. Закотив глаза, он искоса посмотрел на парня. "А если ты познакомишь папочку со своей сестрой, то как будешь к ней обращаться?" Парнишка застыл, а потом выпалил: "Папочка" У меня ещё есть тётушка. Она тоже весьма хороша собой. Вдобавок мой отец недавно взял себе ещё одну наложницу. Сногсшибательная красавица. Я тебя с ними познакомлю. Три женщины будут служить тебе верой и правдой. Все в звёздном доме не будут только о вас и говорить. Иван Болов беспомощно отмахнулся от дикого предложения Паренька. Тот, будучи человеком не глупым, сразу всё понял и занервничал. Он внимательно изучал Иван Болов в надежде понять, что могло его заинтересовать. Пытался сообразить, как поднять свою ценность в его глазах. Ряде порещавшего неподалёку корабля у него загорелись глаза. Папочка, у меня в голове есть схема божественного оружия. Я готов поделиться ей с тобой. В взамен я прошу только защиту. Парень достал пустую нефритовую табличку и заключил в неё обещанную схему. Этот артефакт считался весьма мощным в империи Черном Мирье. Пряняк почтительно протянул нефритовую табличку Ван Боле. Такая решимость заставила Ван Боле застыть на месте. Он взял табличку и проверил её божественным сознанием. Поറും мгновение спустя он поднял голову. Не задумычиво посмотрел на парня. В ней действительно находилась схема переплавки божественного оружия, только очень странного. В то же время это была не просто схема с методом для переплавки, с помощью предложенного метода он мог разобрать божественное оружие и прикрепить его словно паразит на божественное оружие врага. Так он сможет поглотить и его к растиву. Божественное оружие было крайне высокого уровня. Ван Боулей ещё никогда не сталкивался с такой продвинутой техникой переплавки. Даже с его мастерством он не понял и 10% прочитанного. Его не покидало ощущение, если он полностью освоит методики из нефритовой таблички, то его мастерство в переплавке поднимется на совершенно новую ступень. Парнишка умудрился ещё больше его заинтриговать. «Как тебя звать?» – спросил Ван Бууле. «Национальный герб Империи Черномирья – Попугай, поэтому моё имя – Дзеудзе». Примечание переводчика. Его имя можно перевести как «Идеальный пятый сын». «Можешь звать меня Пятёрочка, папочка?»